Глава пятидесятая. Фараон остался в машине. Я взлетела на четвертый этаж, вбежала в квартиру, схватила спортивную сумку и принялась скидывать в нее документы и некоторые вещи. Все остальное заберу потом, когда найду в себе силы вернуться. Выбежала из квартиры и лицом к лицу столкнулась с соколом. «Пожалуйста, выслушай меня, не делай преждевременных выводов. Я расскажу тебе все, что давно ношу в себе». А потом можешь ехать. Только дай сначала объяснить, ладно? Забери из квартиры свои вещи и занеси ключ соседям. Уйди с дороги, сокол. Эль, знаешь, как я жалею, что не сказал тебе сразу, что это был я. А знаешь, о чем я жалею? Прищурилась я. Что тогда не переехала тебя еще раз, не раздавила, как таракана? Я оттолкнула его с пути и побежала вниз. Вылетела из подъезда Села в машину и со свистом колес выехала из двора. Мчала по темной трассе, как выпущенная стрела. Колотила по рулю и кричала на всю машину. «Ненавижу, тварь, ублюдок!» Фараон громко скулил и лез к моему лицу. Сердце бешено колотилось. На спидометре стрелка перешагнула за 120. Я сделала несколько глубоких вдохов и сбавила скорость до ста. В таком состоянии могла не справиться с управлением и разбиться в дребезке. Примерно в сорока километрах от Вологды мимо меня промчалась большая темная иномарка. Затем послышалось резкое торможение. Я видела в зеркало, как иномарка развернулась через двойную сплошную и поехала за мной. Вздрогнула от звонка мобильника. Звонил Макс. «Мира, а ну давай к обочине!» – крикнул он и сбросил. Я сбавила скорость прижалась к обочине, остановилась. Лексус Макса через пару секунд остановился следом. Брат вышел и направился в мою сторону. Не знаю, что меня толкнуло на этот шаг. Тогда мне показалось, что я должна выговориться, выпустить наружу все, что много лет томилось в моем сердце. Возможно, мне казалось, что если я кому-нибудь поведаю о своем горе, то станет легче. Закрыла дверцу машины, оставив в ней собаку, и бросилась к брату. Обняла его так крепко, как не обнимала никогда прежде, и разрыдалась ему в плечо. Теплые сильные руки Макса обвили мою талию. «Сестренка, что с тобой?» Я попыталась начать, но не смогла. Рыдала и выла на всю трассу. «Мир, успокойся!» Он вытер слезы с моих щек. «Что такое? Кто тебя довел до такого состояния?» «Расскажи мне, станет легче, слышишь? Помнишь, когда мы приезжали к бабушке в последний раз?» «Помню, конечно». Макс продолжал заботливо вытирать мои щеки. «Когда я вернулась, вы долго не могли понять, что со мной случилось, помнишь?» «Да, конечно. В то лето...» Я набрала полную грудь воздуха, медленно выдохнула. «Макс, в то лето меня изнасиловали». Брат изменился в лице. Он поджал губы, руки сжались в кулаки. Плечи приподнимались от быстрых вдохов. «Кто?» Сквозь зубы спросил он. «Егор!» Прошептала я и пустилась в слезы. «Это сделал Егор!» Макс попятился назад, глядя на меня бешеным взглядом. «Максим, ты куда?» Я бросилась к нему и схватила за руку, крепко сжатую в кулак. «Я убью эту мразь!» Глядя, как будто сквозь меня, проговорил он, вырвал руку, развернулся и быстро пошел к машине. Сел за руль и хлопнул дверью. «Нет, стой! Я не все рассказала!» — крикнула я, дернув за ручку. Лексус резко подался назад, круто развернулся на трассе и помчался в сторону Вологды. Я побежала к своей машине, прыгнула за руль, развернулась и помчалась за ним. «Господи, зачем я ему рассказала?» «Боже мой, он же его и правда убьет, сядет в тюрьму. Алинка беременна. Господи, мало тебе!» — крикнула я. «Меня и бабушке тебе было мало, да? Теперь и брату жизнь загубишь!» Я обращалась к дьяволу-хранителю сокола. Ведь именно он подтолкнул меня рассказать все брату, чтобы он его убил или искалечил до полусмерти. «Нет, не его. Макс поедет на дачу, а там Денис!» Макс не знает, что у Егора есть близнец. Схватила телефон, набрала Макса. Он не отвечал. Его Лексус скрылся из виду. Он мчался со скоростью не меньше 140. «Ну давай же, возьми ты трубку!» Набрала еще раз и еще. Потом стала писать СМС. «У Егора есть брат-близнец. На даче не Егор, а его брат». В этот момент фараон полез к моему лицу. Телефон вывалился из рук. «Черт бы побрал!» Я стала выпинывать телефон ногой из-под сиденья, наклонилась, чтобы поднять, и потеряла управление. Машина выехала навстречу, и я не успела вывернуть руль, и полетела в кювет.